Глава 7. На ты. Я смотрел настоящую передо мной голограмму принцессы Ами. Интересно, а чем она сейчас занималась, когда я вышел с ней на связь? И что гораздо важнее, правильно ли я рассчитал, что затронув личную тему, я обеспечу ее нежелание привлекать к нашему разговору ту же службу безопасности? На всякий случай... Мы же оба говорим об одной веле ⁇ Лани Колонель, предательнице империи и одной из лидеров повстанцев ⁇ Думаю, будет не лишним напомнить о статусе подружки принцессы. Именно о ней, черные глаза Ами, кажется, прожигают меня насквозь. Надеюсь, это не глупая шутка, иначе и тебе, и твоему покровителю придется несладко. И анонимность, выбранной на Амитовой комнаты, вам не сильно поможет. Как я и думал, было бы желание, а найти можно кого угодно. Но приятный сюрприз. Меня не считают самостоятельным игроком, и это в случае чего поможет выиграть немного времени. Для начала у меня к вам просьба, возможно ли на будущее договориться о каком-то более доверительном канале связи. Не думаю, что смогу открыть принцессе слишком много. И как бы в итоге мы и вообще не разругались. Поэтому надо попробовать выбить главное прямо сейчас. Не уверен, что нас не прервут до того, как я успею вам все рассказать. Мой номер, думаю, ты найдешь. При звонке введешь код 71442. Если наберешь в четверг, я с тобой поговорю. Есть! Сработало! «А если бы я позвонил с этим кодом сегодня утром?» Я постарался сделать толстый намек. Раз уж меня считают чьей-то пешкой, можно рассказать чуть больше, чем я хотел изначально. Тем более, что я теперь всегда смогу повторить этот разговор. «Если бы ты позвонил сегодня, то, зная, что эти коды известны только мне, я бы поняла, что ты в петле». Принцесса посмотрела на меня как будто по-новому. А я в очередной раз убедился, что путешествие во времени для Вели – обычное дело. И возможность столкнуться с их последствиями они всегда учитывают. И кто же засунул туда варвара с окраин галактики? А вот тут мне стало обидно. Раньше Ами всегда старалась разговаривать со мной вежливо, а тут, когда поняла, что я не совсем обычный ее подданный, сразу варвар. Что ж, тем проще мне с ним будет дальше общаться. У меня для вас информация от двух разумных. Первая – Лана. Она просила вас присмотреть за ее отцом. Говорят, на Вларсе его прямо-таки сживают со свету. Второй же предпочел остаться инкогнито, но он сообщил, что в среду в 14.10 ваша подруга детства будет по этим координатам. Я вывел на контрольном терминале координаты базы, на которую в указанное время должны будут напасть силы повстанцев. Что делать с этой информацией, решайте сами. Ами до сих пор молчит. Что ж, значит, пора заканчивать. Все, что можно было сделать, я сделал. Теперь, если все сработает как надо, люди Ами заставят повстанцев и тех, кто с ними сотрудничает на Вларсе, сидеть тихо. А в среду, когда уже принцесса будет занята Землей, я смогу спокойно пообщаться со старым графом. Эх, мне бы еще получить возможность самостоятельно и быстро перемещаться по галактике, насколько бы это все упростило. Впрочем, думаю, колонель сможет дать мне пару советов и по этому вопросу. Подожди. Я успел развернуться, когда принцесса меня окликнула. Пусть я и не знаю, что скрывается за этим желтым шлемом, но мне почему-то кажется, что ты не желаешь мне зла. Наоборот, тебе самому нужна помощь. Если не побоишься, приходи в субботу ко мне на бал. Оставлю приглашение на имя Снурфа Глоссума в системе имперской связи. Сможешь получить его по тому коду, что я тебе сказала, в любом отделении. Спасибо. Больше ничего не говоря, я вышел из намитовой комнаты и закончил сеанс связи. Фух, как же я вспотел от такого короткого разговора. Даже больше, чем во время сражения с людьми Вартакона. Но принцесса все же хороша. Напоследок изобразила дружеские отношения и расставила капканы. Не знаю, что будет, реши я последовать ее предложению заглянуть в гости». Меня схватят еще в отделении связи или на балу, а может даже отпустят, слив дезинформацию в рамках какой-то непонятной мне игры. Но в любом случае, одно тут бесспорно – меня заметили. И несмотря на всю опасность ситуации, черт побери, мне это приятно. Кстати, когда Ами упомянула имперскую связь, я невольно вспомнил о принципах ее работы. Огромные генераторы из Наомита, которые за бешеные деньги, в отличие от стандартных перевозок в космосе, позволяют переносить предметы между планетами. Похожие генераторы ставят еще и на линкоры, чтобы в случае, когда цена не будет иметь значения, они тоже смогли прыгнуть в любую точку империи. Так вот, в свете этого, кажется, я начинаю догадываться – Что за модуль «У» стоит на секретном корабле, планы которого я позаимствовал у Вартакона? Похоже, инженерам империи удалось втиснуть огромную машину в гораздо более скромный объем, чем обычно. И в итоге получился малый корабль, который может быстро перемещаться куда угодно, почти без потерь времени. А я как раз недавно думал, что мне такого очень не хватает». Но, увы, судя по документам, он все равно еще не доработан, да и возможностей позаимствовать его у меня пока тоже не наблюдается. Кстати, может сдать наместнику оставшихся подручных аккортета? Но нет, плохая идея. Все же одно дело информация о парочке обычных бандитов, которых, скажем так, случайно заметил, и совсем другое разгромленная база местного авторитета. После такого ко мне точно появятся вопросы. Так что лучше просто оставить все как есть. А самому пока до среды у меня есть время сосредоточиться на прокачке уровня моей батарейки и скорости зарядки. Тем более, что я теперь смогу для этого использовать не просто стандартный метод с опустошением резерва щитом, но и попробовать поискать варианты с боном. Слитки на Амита у меня есть – Линзы тоже. Я проверил, чтобы на мне не осталось никаких следов недавней драки и вышел на улицу. Тут, конечно, было хорошо, но дома, уверен, будет еще лучше, по крайней мере, спокойнее. С этими мыслями я прошелся пару кварталов в сторону центра, а потом вызвал такси. Кстати, на вечер можно будет еще кое-что запланировать. Вряд ли, учитывая ширину моего арсенала, Бон займет меня так уж надолго. Света? Я набрал номер своей знакомой по работе. Я слышал, ты у нас состоишь в лоялистах? В трубке раздалось недовольное шипение. Точно же, чуть не забыл, что они шифруются и пытаются не афишировать свою организацию. Огнев, откуда ты знаешь? Наконец выдала она. Пара слов тут. «Пара слов там. Хотел спросить, может быть, позовете меня на ваше сегодняшнее собрание? Ты же знаешь, я перспективная батарейка, Вели уважаю. Чего еще надо?» На том конце трубки повисла тишина, а я пока еще раз прокрутил в голове свои планы. После сегодняшней встречи, если я сделал правильные выводы, благ отдаст приказ бандитам Мардель расправиться со Светой. И раз уж я теперь во все вмешиваюсь, почему бы мне не попробовать для начала узнать причину такого поспешного решения со стороны особиста Вели».